«Очередной храм возводить», — проговорил Андрей, ухмыляясь. Он отбросил по стромке, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента. Снизу буграстый, колючий, сверху гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, Втер его, двигая плечами поглубже и попрочнее, и пошел за следующим. Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде удовлетворения. Как-никак это была все-таки работа. Небессмысленные движения ногами одело, совершаемые с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить изю психопатом и маньяком. каковым он, конечно, и был, а можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента. Изи рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке — и извлек из-под тряпья очередной экземпляр своего путеводителя. Когда-то в хрустальном дворце Они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север. Изя засел, запивш машинку, и со сверхъестественной быстротой написал «Путеводитель по бредовому миру». Потом он сам размножил этот путеводитель на диковинном копировальном автомате — В «Хрустальном дворце» было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов. Сам запаял все 50 экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием полиэтиленовая пленка и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями. А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук 10, а может быть и меньше. — Сколько их у тебя еще осталось? — спросил Андрей. Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил. — А хрен его знает. Мало. Давай камни. И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метров полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнения и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью. А? — сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжись. — Даже полный дурак мимо не пройдет. Сообразит, что это не зря. — Ага, — сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточки. — То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает. Ничего, — Ничего-ничего, — проворчал Изя. — Дурак тоже существо разумное. Сам не поймет, другим расскажет. Он вдруг оживился. Возьми, например, мифы. Как известно, дураков подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго, миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта, а...